Крот в системе ГРУ Приоритетным направлением в агентурной деятельности резидентуры ЦРУ в Вене была вербовка офицеров советской военной разведки. Но до появления там подполковника Попова этот приоритет был скорее желаемым, чем реально осуществимым планом. В начале октября 1952 года резидент ЦРУ в Вене Джордж Кайсвальтер получил сигнал от агента австрийца, работавшего в советском посольстве что на замену у бывшего дипломата прибыл новичок. Вскоре он, пётр Попов, был идентифицирован как военный разведчик, действующий под дипломатическим прикрытием. Обновление в рядах противника всегда реанимировало службу наружного наблюдения и технического контроля. Им предстояло, выявив уязвимые места в характере, в поведении и в оперативной подготовке нового советского разведчика, ввести в его разработку своих агентов. С их помощью определялась возможность нанесения главного удара, вербовочного подхода к новичку. Просмотрев несколько отснятых на улицах Вены кинобабин и ознакомившись со сводками наружного наблюдения за Поповым, Кайсвальтер принял решение не тратить время на пристрелочные выстрелы, а выпустить в новичка золотую пулю, особо ценную агентессу грету ламсдорф уж ему то успешному охотнику за головами был известен простейший способ вербовки загон намеченной жертвы в медовую ловушку ламсдорф выполнила свою миссию по вербовочной разработке сотрудника главного разведывательного управления генштаба подполковника попова и передала его в руки играющего тренера джорджа уильямса кайзвальтера в тысяча девятьсот годах попов Отныне агент Грал Спайс сдал ЦРУ имена и коды более 80 советских разведчиков, 4 нелегалов и 17 агентов-иностранцев, действовавших в Австрии и Западной Германии. Он передал секретную информацию особой важности о личном составе ГРУ и приоритетных направлениях его работы, а также сообщил американским хозяевам важные подробности о советской политике в Австрии. Под первого крота в военной разведке ЦРУ создало специальный отдел СР-9, Совет-Раша, возглавил его Кайс Вальтер. Компенсацией за усердие на шпионской Ниве были не только дензнаки в иностранной валюте, но и свидания с Гретой, которые предоставлялись Попову с размерно объему и качеству добытой информации. В апреле 1954 года Попова, по причине его дружбы с сотрудником КГБ Петром Дерябиным, накануне сбежавшим в США, отозвали в Москву. Однако никаких подозрений относительно лояльности Попова ни у ГРУ, ни у КГБ не возникло. И летом 1955 года его направили в Берлин. Встречи с Грелл Спайсом Джордж Кайсвальтер проводил, как правило, на территории западного Берлина. Сев в поезд в восточном секторе, где-нибудь на Шпильмаркт, Попов выходил на второй или третьей остановке, находясь уже в западной зоне. На случай встречи с патрулем у него имелось поддельное удостоверение, которое позволяло ему бывать за баррикадой. В июне 1958 -го года во время очередной встречи со своим куратором Попов сдал Кайзвальтеру агента-нелегала Таирову, которую ему поручили переправить в Нью-Йорк. Руководство ЦРУ, рискуя поставить под удар свой источник информации, неохотно предупредило американскую контрразведку о предстоящей засылке в США советской разведчицы. Дальнейшие события подтвердили обоснованность опасений цейрушников. В неудержимом порыве как можно быстрее разоблачить агентесу нелегала ФБР окружило Таирову такой бесцеремонной опекой, что она, почувствовав опасность разоблачения, немедленно воспользовалась запасным путем отхода и вернулась в СССР. ГРУ тут же отозвало Попова из ГДР в Москву для выяснения причин неудачной заброски Таировой. Не без помощи своего покровителя, генерала армии Ивана Серова, успевшего к тому времени с треском вылететь из кресла председателя КГБ и стать во главе главного разведывательного управления Генштаба, Попов сумел оправдаться, обвинив неудачи саму Таирову. Формальных оснований для отстранения попова от работы не было, но по инициативе начальника второго главного управления КГБ генерал-лейтенанта Грибанова за границу Попова больше не выпустили предоставили жилье в Твери и установили за ним бессрочное круглосуточное наружное наблюдение. Дабы подсластить пилюлю и убедить Попова, что он по-прежнему пользуется доверием, ему устроили повышение по службе, присвоили звание полковника и назначили начальником хозяйственного управления ГРУ. Накануне отъезда Греллспайса из Германии Кайсвальтер, предвидя, что его отсутствие может затянуться на неопределенное время, Познакомил агента с сотрудником резидентуры ЦРУ в Москве Расселом Августом Ланжелли, который должен был выполнять обязанности связника во время пребывания Попова в Советском Союзе. В ходе знакомства Ланжелли и Попов договорились, что их встречи будут проходить в режиме моменталки. Агент, встречая связника в каком-нибудь многолюдном месте, в одно мгновение передает ему собранные материалы, взамен получая гонорар. Это, по мнению Ланжелли, должно было воспрепятствовать возможному наружному наблюдению зафиксировать контакт. Поди разберись, кого агент коснулся в толпе случайно, а кого преднамеренно. Кроме того, после передачи материалов в одно касание в людном месте, им обоим легче затеряться в толпе и уйти от возможного хвоста. Первая встреча с Грелл Спайсом была проведена американцем в фойе гостиницы «Советская». Проведена виртуозно, действительно в одно касание. В те годы при входе в гостиницу была установлена массивная крутящаяся дверь-карусель, поделенная на четыре отсека, в каждом из которых мог уместиться только один человек, она беспрерывно вращалась против часовой стрелки. Ровно в 16.00 Попов неторопливо поднялся по ступенькам советской и вошел в один из отсеков карусели. Как только он оказался в фойе, Ланжели, поджидавший агента внутри, сделал шаг ему навстречу и принял пакет. не карусели Попов через секунду вновь оказался на улице и двинулся к троллейбусной остановке. Со стороны все выглядело так, будто рассеянный человек по ошибке заглянул в гостиницу. Когда в одном месте в одно и то же время оказываются два разведчика из противоборствующих спецслужб, наружка, как правило, задается вопросом, а не играют ли они, как два пианиста, за одним роялем в четыре руки. Задача контрразведчиков — выяснить, кто заказывает музыку и для кого играют таперы. Вскоре напротив входов всех московских гостиниц, где были установлены двери-карусели, были устроены стационарные посты наружного наблюдения, оборудованные кино- и фотоаппаратурой. Такие же посты установили и в фойе. Через два месяца, ровно в 16.00, Попов оказался в фойе гостиницы «Центральная» куда пятью минутами ранее вошел прибывший на ярко-красном Бьюике с дипломатическими номерами мистер Ланжелли. Все произошло так же, как и в советской. С той лишь разницей, что завидев Грелл Спайса, американец втиснулся к нему в отсек, буквально выхватил у него из рук почтовый конверт, выбежал на улицу и впрыгнул в сорвавшийся с места Бьюик, за рулем которого сидел невесть откуда взявшийся Джордж Пэйн Уинтерс-младший, еще один царушник, работавший под прикрытием вице-консула посольства США в Москве. Как выяснилось позже, причиной, побудившей Ланжели действовать с спрытью ковбоя, была поднятая сотрудниками наружного наблюдения суета. Они на свой страх и риск решили взять с поличным Американца и Попова, развив в фойе гостиницы бурную подготовительную деятельность, не оставшуюся незамеченной у Уинтерсом-младшим. Последние во время проведения Ланжели операции по связи с Греллспайсом осуществлял контрнаблюдение, то есть выяснял, есть ли хвост за Ланжелли или за агентом. Обнаружив подозрительно повышенную активность обслуживающего персонала в фойе гостиницы, Уинтерс понял, что готовится ловушка, и в самый последний момент, когда агент уже шагнул в карусель, подал коллеге сигнал тревоги, а сам опрометью бросился к машине. Промах, допущенный ретивыми русскими топтунами, исправил, как это не покажется парадоксальным, американец Уинтерс. Джордж Пейн Уинтерс-младший, молодой кадровый офицер ЦРУ, работал в Москве под прикрытием второго вице-консула посольства Соединенных Штатов. Внимание нашей контрразведки он привлек нестандартностью поведения, повышенной общительностью и чрезвычайной мобильностью. Чтобы полнее фиксировать радиус перемещения американца и объекты его устремлений, было принято решение применить шпионскую пыль, спецпрепарат, разработанный в секретных лабораториях КГБ. Горничная, она же агент второго главка, получила задание регулярно опылять одежду Уинтерса во время уборки его квартиры, что позволяло нашим контрразведчикам выявлять связи сотрудников резидентуры ЦРУ, действовавших под прикрытием американского посольства в Москве. Скажем, подвез американский разведчик своего осведомителя на машине, салон которой обработан пылью, и микрочастицы химиката осядут на продолжительное время на коже и одежде водителя и пассажира, как и на всех предметах, к которым они прикасались. Вечером 23 декабря 1958 года Попов позвонил на квартиру атташе посольства США Ланжели и условным сигналом вызвал его на личную встречу, которая должна была состояться в воскресенье 27 декабря в мужском туалете Центрального детского театра во время антракта утреннего спектакля. Однако Ланжели, пришедший в театр с женой и детьми, напрасно прождал Попова в условленном месте. Тот не явился. В московской резидентуре ЦРУ были обеспокоены отсутствием Попова в театре и совершили роковую для него ошибку. Получив из Штатов письмо от Кайзвальтера, адресованное Грелл Спайсу, Уинтерс отправил его агенту по почте, так как на конверте имелся его домашний адрес. Результат не заставил себя ждать. Датчики, которыми были снабжены сотрудники наружного наблюдения, работавшие за Уинтерсом, зафиксировали его приближение к почтовому ящику и какие-то манипуляции у него. Изъятую корреспонденцию проверили с помощью датчиков, и участь Попова была предрешена. Он оказался под колпаком у второго главка. В ходе наблюдения было установлено, что Попов 4 и 21 января 59 года встречался с Ланжелли, и во время второй встречи получил от американца тысяч рублей. 18 февраля 59 -го года Попова арестовали у пригородных касс Ленинградского вокзала, куда он прибыл на очередную встречу с Ланжели. При обыске у него дома в Твери в тщательно оборудованных тайниках были обнаружены средства тайнописи, шифровальные и дешифровальные блокноты, инструкции относительно пользования шифрами и адресами, по которым он мог известить ЦРУ из СССР о своем положении попов сразу во всем признался и согласился сотрудничать с комитетом госбезопасности в игре по дезинформации противника однако на первой же встрече он предупредил связняка что находится под контролем контрразведки накануне он умышленно порезал руку и спрятал под повязкой соответствующую записку в туалете ресторана «Арагви» он передал ее американцу со своей стороны ланжели полагая что таким образом г решил в одностороннем порядке прекратить сотрудничество, назначил ему контрольную встречу. Встреча состоялась 16 сентября в рейсовом автобусе номер 12. Попов указал глазами на магнитофон, закрепленный у него за лацканом пиджака, но было уже поздно. Ланжели был задержан. Вскоре его объявили персоной Нонгрета и выслали из Советского Союза. 7 января 1960 года в Москве под председательством генерал-майора юстиции Виктора Борисоглебского состоялось заседание военного трибунала, который вынес Попову приговор, гласивший Попова Петра Семеновича признать виновным в измене родине и на основании статьи 1 закона об уголовной ответственности придать смертной казни с конфискацией имущества. Изменник был расстрелян. Генерал армии Иван Александрович Серов был смещен с должности председателя КГБ и назначен начальником главного разведывательного управления Генштаба. Позже Джордж Кайзвальтер назвал работу своего отдела с Петром Поповым генеральной репетицией триумфальной работы с другим кротом из ГРУ, полковником Олегом Пеньковским.